Часть 1. Перевал. Глава 1. В доме было сыро. Машка толкла сусветильника. Надо бы давно его погасить. Мать, конечно, забыла, но на улице дождь, полутьма. Олег валялся на койке, недавно проснулся.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 Суп хочешь? Я согрела. А кто за грибами ушёл? Варяна с Димком. И всё? Ну, может, кто из ребят увязался. Могли бы и разбудить, позвать. Марьяна не обещала, но было естественным, если бы позвала. Есть не хочется. Если дождь и не кончится, сказала мать. До холоду огурцы не высыреют, всё плесенью зарастёт. Мать вошла в комнату, разогнала ладонью мошку, задул светильник. Олег смотрел в потолок. Жёлтое пятно плесени увеличилось, изменило форму. Ещё вчера оно было похоже на профиль Вайткуса, но с картошкой. А сегодня нос раздулся, как будто ужалила оса, и лоб выгнулся горбом дику в лесу мне интересно чего ему грибы собирать он охотник степной человек сам же всегда говорил мошки много сказала мать холодно ей в лесу нашла кого же леть дом был поделён пополам на другой половине жил старый и близнецы дуровы У них взял к себе, когда старшие умерли. Близнецы всегда хворали. Один выздоровеет, другой простудится. Если бы не их ночное нытьё, Олег никогда бы не согласился дежурить ночами. Слышно было, как они хором захныкали, прогладались. Невнятный, далёкий, привычный, как ветер, монолог старого оборвался. Заскрипела скамейка. Значит, старый пошёл на кухню, и тут же заголдели его ученики. И куда тебе идти? сказала мать. Не дойдёте же. Хорошо ещё, если целыми вернётесь. О, сейчас мать заплачет. Она теперь часто плачет, но ночью плачет, бормочет, ворочается, потом начинает тихо плакать.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 чтобы убрать слеца. Лицо красное, в оспинках от перекати-поля. Под глазами тёмные мешки, а сами глаза слишком светлые, как будто выцвели. Мать сидит за столом, вытянув жёсткими ладонями вниз мозолистые руки. Ну плачь же. Чего ты? Сейчас достанет фотографию. Правильно.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 собеды выходить пора бы им возвращаться мало ли что может случиться с людьми в лесу мать разглядывает фотографию там она и отец Олег ты тысячу раз видел эту фотографию и старался угадать в себе сходство с отцом и не смог отец белокурый курчавый губы полные подбородок раздвоенный вперёд улыбается мать говорит, что он всегда улыбался вот Олег с матерью больше похожи не сегодняшние, а те, что на фотографии рядом с отцом чёрные прямые волосы и тонкие губы широкие крутые дугами брови под ними ярко-голубые глаза и белая кожа с сильным румянцем Олег тоже легко краснеет И губы у него тонкие, и чёрные волосы, как у матери на фотографии. Отец с матерью молодые, очень весёлые и яркие. Отец в мундире, а мать в платье без плеч. Называется Сарафаном. Тогда 20 лет назад Олега ещё не было, а 15 лет назад он уже был. Мать сказала Олег Не надо. Чего уж? Я не пущу тебя, сказала мать. Не отпущу, и всё. Через мой труп. "Мать", сказал Олег и сел на койке. "Хватит, а? Я лучше супа поем. Возьми на кухне", сказала мать. Он ещё не остыл. Глаза мокрые. Она всё-таки плакала, словно хоронила Олег хотя может быть плакала по отцу эта фотография была для неё человеком а Олег отца совершенно не помнил хотя старался вспомнить он поднялся и пошёл на кухню на кухне был старый он разжигал плиту я помогу сказала Олег воду кипятить да сказал старый. Спасибо. А то у меня урок. Ты ко мне приди потом.